Глава девятнадцатая Делиана подняла на орка глаза и сказала «Я постаралась приготовить ужин, как сумела. У нас не хватает посуды, нет муки и кореньев. Мясо дала Ирлында». Терген в два шага очутился у огня и взял ее руки в свои огромные ладони. «Прости меня, жена моя. Я уехал в Табон и не подумал». Сегодня второй день после свадьбы. Мать мужа должна была прийти к тебе с подарками и едой. Ты сделала больше, чем я мог мечтать. Тыргын погладил ладонями Делианы свое лицо и взялся за котелок. Оценил варево, выловил мясо на блюдо, а бульон разлил по кружкам. Потом оторвал маленький кусочек мяса, бросил в огонь и поблагодарил духов огня за пищу и тело. Делиана повторила за ним. После этого Терген попробовал мясо и удивленно прищелкнула языком. «Жена моя никогда не ел такого вкусного мяса, словно моя бабушка приготовила». Графиня к собственному удивлению зарделась. Мясо со странной зеленой приправой было вполне вкусным, так что она тоже с удовольствием поела и выпила бульон. Потом они вышли из шатра под низкое звездное небо, чтобы вымыть котелок и набрать воды для чая из трав. И как-то незаметно поцеловались над источником, в котором черпали воду. Долго целовались, сладко. Прервались, когда Далиану передернуло от холода. Тырген, ругнувшись себе под нос, в один миг на руках унес жену в шатер и усадил на подушке. Сам поставил котелок на огонь, сам отыскал травы, а потом начал ей рассказывать то, что Далиана еще не знала. В стане, если режут овцу, мясо раздают всем. По статусу. Есть куски, которые положены шаману. Есть куски для старейшин. Есть для молодоженов. Ирлэнда прислала тебе нашу долю. Но в ближайшие пару дней колоть скот не будут. Нужно печь лепешки с бараньим жиром, варить кашу из дробленого ячменя или делать сыр из молока. У каждой семьи свое стадо. У меня тоже есть. «Я не умею доить», — пожала плечами Делиана. «И не уверена, что моя служанка умеет. Сейчас мое стадо дует мать и сестры. Призадумался Тыргын, понимая, что любые его действия обострят конфликт с семьей. Арчанка просто пришла бы на дойку со своим подойником и по тавру нашла бы его скот. А графиня? Он мог бы подоить сам, но воины не доят овец, только пастухи, да и то на кочевье. Может, кого-нибудь нанять? Со вздохом выдвинула предположение Делиана. При всей своей лояльности к коркам доить овец она неумела учиться не хотела. Да и не просто это — с животом сесть на низкую скамеечку, чтобы добраться до вымени овцы или козы. Терген медленно кивнул. «Это выход. Спрошу завтра у соседей, нет ли девчонки, готовой доить и варить сыр?» «Монет у меня осталось мало, но можно заплатить молоком или мехами». Делиана обрадовалась возможному решению проблемы и погладила мужа по руке. «Крупы у нас тоже нет, и котла для чая». «Постараюсь найти», — сказал орк и не стал добавлять, что обычно это дают арчанки в приданное. Поля ячменя, Распахивают по весне всем станам, деля потом урожай на количество едоков. Вот, кстати, крупу он вполне может забрать, хотя бы свою долю. и Его золотой колокольчик все равно не сумеет донести мешок. Раскинувшись на подушках рядом с Делианой, Тероген отдыхал телом и строил планы. Потому и не заметил, как графеня тихонько засопела и уснула прямо у него на плече. А когда обнаружил это, его затопило такой нежностью, что он испугался. Укрыл Делиану овчиной, сам прибрал огонь толстым слоем золы и устроился рядом с женой, оберегая ее сон. Кажется, так глубоко он спал только в колыбели. Проснулся, когда солнечный луч скользнул по стойке шатра, и, стараясь не разбудить Делиану, Взял свою одежду и вышел. Первым делом нужно позаботиться о еде, потом о посуде, еще нанять девчонку. С едой все оказалось не так-то просто. Старейшина, отвечающий за выдачу зерна, заявил, что мать Таргена получила его порцию в начале луны, и теперь до следующей луны он ничего не даст. Воин нахмурился. Но велел старику записать, что отныне Тарган живет своим шатром и получает свой пайк крупы самостоятельно. Старейшина хекнул, но записал. Потом молодой орк заглянул к соседям. Договорился на дойку и варку сыра с шустрой девчонкой лет четырнадцати. Замуж ей рановато, а вот о приданном подумать стоит. Вместе с девчонкой... Он пошел к матери, уведомить о новой дольщице и забрать крупу. Увы, с матерью просто не получилось. Увидя сына, Гордына поначалу обрадовалась, а узнав, зачем он пришел, принялась орать, что она его родила, кормила, поила. Но неблагодарный сын посмел взять себе в жену голодранку и теперь последняя выносит из шатра. На шум подтянулись соседи. Терген послушал брань какое-то время, потом возвысил голос. «Орки, скажите мне, если воин принес в шатер матери добычу, это его добыча или матери?» «Его», — отозвались соседи. «Если матери выдали крупу на сына, а сын ушел жить в свой шатер, имеет он право забрать свое зерно?» имеет отдай мою добычу мое зерно мать все по закону весомо сказал тыргын гырдына снова завыла призывая в свидетели соседей но тут ко всеобщему удивлению из шатра вышел эрыдын отец Тыргына. он хмуро взглянул на жену и сына потер красные после долгой дороги глаза и спросил что за шум Гордына снова начала вопить, а вот Тыргын смотрел молча. Отец был в дальнем дозоре, на границе предгорий. Почему вернулся не в срок? Неужели Ирлэнда вызвала, предвидя всю эту ситуацию? Как только мать не успела нашептать. Видно, поздно отец приехал и тихо. Лег сразу спать с дальней дороги. А теперь вопли жены его разбудили. «Рад видеть тебя, отец», — негромко сказал Тыргын. всё ли благополучно в предгорьях?» «Слава духам!» — отмахнулся Тыргыдын. И Зурка приметил брачный браслет на запястье сына. «Ты женился?» «Да, отец. Воля духов». Пока мужчины общались, Гырдына затихла, Но, услышав о женитьбе сына, снова открыла рот, но не успела и слова сказать, как муж строго на нее посмотрел. «Чего ты шумишь, женщина? Праздновать надо! Неси мясо и сыр, неси лепешки. Я буду с сыном говорить». Арчанка ошеломленно постояла, открыв рот, и нырнула в шатер. «Пойдем со мной, Тургын». — попросил молодого орка отец. — Я умоюсь с дороги, а ты расскажешь все без лишних ушей. Они ушли к ручью в маленькую заводь, где мужчины купались, когда была срочная необходимость. И пока Эргэден оттирал песком дорожную пыль, Тэргэн поведала ему всё от своей поездки за солью до свадьбы и проблем с пустым шатром. Эргэден слушал молча. Отец Тыргына был славным воином, и, по слухам, лет через пять-семь ему хотели предложить место в совете старейшин, поскольку умел он увидеть то, о чем многие не задумывались. Выслушав все, Тыргыдын присел на брошенную на берегу шкуру и сказал задумчиво, «Госпожа соленых камней, это сила нужная степи». Ее сын будет мостиком между степью и миром людей. Чтобы мой внук полюбил степь, нужно, чтобы степь полюбилась его матери. Идем в шатер, сын».